Глава 67 «Ты смотри, они бы еще с дитями на арену лезли!» Ржали стражники и зрители, показывая пальцами на нашу процессию. В самом деле, выглядели мы не очень внушительно, особенно по сравнению с ударным отрядом кровавого барона Вокра. Он нам встретился на подступах к сооружению и вызвал как восхищение, так и обоснованный страх». Впереди, как хребет и предсказывал, на бронированных кабанах ехали рыцари в полных тяжелых латах. Такие стрелой, если и прошибешь, то при очень большом везении. Даже каменная мостовая от копыт этих титанов содрогалась. Потому была надежда, что на размокшем поле сражаться им будет тяжелее, чем нам, хоть и слабое. Следом шли щитоносцы. Глядя на них, я понял, что щитов в жизни своей не видел никогда». Высокие, в полный рост, прочные даже на вид, несли их рыцари под стать щитам, крепкие и широкоплечие, с длинными пиками, два десятка, универсальное число, и прикрыть могут всех, и мешаться при атаках не станут. Могу поспорить с организацией, у них тоже все в полном порядке. Я было обрадовался, что они тоже закованы в латы и быстро перемещаться не смогут, как увидел последний отряд». Это были легкие эльфы, вооруженные глефами и длинными эльфийскими луками. Самая многочисленная группа, в 25 бойцов. Такие пройдут везде и никаких проблем не заметят. Я озадаченно еще раз оглядел все три отряда и понял, что ощущения меня не обманули. В каждом было по одному выделяющемуся бойцу. Центральный рыцарь на кабане, в украшенных золотом и красным бархатом латах, был очевидно самим Лексом, тем самым наследным магом крови. Ничего не скажешь, здоров как бык. Зачем ему еще и магия, непонятно. Но раз он такой здоровый, крови в нем небось немало, и кабана он своего не пожалеет, если что. Среди щитоносцев выделялся один в черном доспехе. Хоть и не разглядеть кто. А вот среди эльфов это была девушка, у которой под кожаным доспехом перекатывались мускулы. И все равно она умудрялась при этом выглядеть довольно естественно и не мужиковато. Впрочем, искал я их не для того, чтобы полюбоваться. Они были целями номер один при любом раскладе». «С эльфами будет тяжелее всего», – прокомментировала Лиска. «Согласен, но тактику менять поздно. Какой отряд возьмешь? Я беру бегунов». Тут главное успеть до того, как они сообразят, где наши основные силы. «Потом!» — приложила мне палец к губам девушка. «Ты знаешь, что делать. Еще бы!» Я демонстративно похлопал себя по сумке, где лежала карта. Пока я чай готовил и разливал, Лиссандра продумала несколько вариантов атаки и обороны, предусмотрев при этом и самые худшие исходы, как раз для случая, если на нас выйдет такой вот коронный отряд, который даже не взглянул на столпившихся в переулке солдат. Стоило нам зайти, как тут же появился распорядитель и проводил к нашим воротам. Выглянув наружу, я выругался. Не самый лучший вариант. Мы сможем выйти только на лесную тропку, на которую повозка протиснется с большим трудом. А с противоположной стороны степь, по которой кабаны легко доскачут до строений. Что ж, тоже вариант, в конце концов. третий, если быть точным. «Господин Грейстил, прошу следовать за мной», — позвал помощник распорядителя. «Вас ожидают в ложе лордов для встречи с Сюзереном». «Ведите», — кивнул я на секунду, задумавшись. «Опасно. Могут сейчас прижать за проникновение на территорию Колизея до начала турнира или еще за что». «Корнет Майкл Грейстил. объявил глашатой, когда я прошел через небольшую арку и оказался в красивом крытом помещении с креслами. На центральном сидел граф Вайшенг. Он весело общался с девушкой, стоящей рядом с ним на коленях. Ни кресла, ни сиденья у нее предусмотрено не было. Вообще вокруг трона лорда было только свободное пространство. А вот чуть поодаль сидели благородные дамы и господа». По-видимому, далеко не последнего сословия, ибо барон Райне обнаружился чуть ли не на третьем ряду. Далековато от владыки Уракоты, однако по его лицу нельзя было сказать, что он недоволен. Держится абсолютно спокойно и сдержанно. «Ваше сиятельство?» — поклонился я в первую очередь графу. «Благородные господа и дамы!» «О, мой любимый циркач пожаловал!» — усмехнулся Вайшенк. «Скажи мне, смертный, ты приготовил для нас сегодня хорошее представление?» «Лучше из тех, на которые пока способен», — выдал я заготовленную фразу, еще раз поклонившись. «Мне сказали, что ты уже видел арену. Скажем так, донесли. Это правда?» «Не вижу смысла врать, ваше сиятельство. Сегодня утром, иначе как бы я смог подготовить для вас что-то достойное?» «Хорошо, хорошо. Лекс, мальчик, подойди сюда!» Поманил рукой лорд, и с другой стороны, из рядов благородных, вышел тот, кого мальчиком назвать, у меня язык бы не повернулся. Я угадал. Это тот самый воин на кабане. Но зверюга была столь внушительной, что размер наездника терялся. Сейчас же... Больше двух метров ростом, шириной плеч в два раза больше меня, с пузом словно пивная бочка. Борода и усы мужчины явно говорили, что ему далеко за двадцать. Хорош у барона Вокра, сынок. Ничего не скажешь. Познакомьтесь друг с другом. Я рад, что сегодня вражда дома Вокра и дома Рай не прекратится. Верно я говорю, господа». Когда на поединок сходятся дети, взрослым нет смысла таить обиды и стоит вместе переживать за отпрысков. Я верно понимаю ситуацию, барон Севера. Боюсь, что это не так, ваше сиятельство. Майкл ни в коей мере не является моим наследником или даже бастардом. Просто боец моей дружины, как многие другие корнеты. В связи с этим я прошу заменить его в поединке с наследником. Ай-яй-яй! покачал сокрушенно головой лорд. «Увы, но поединок состоится в текущем составе. Но что же делать, если обычный корнет из неблагородных сдастся, посрамив честь своего лорда? Ведь это...» «Погодите, это же не подчинение и измена, а значит смерть!» Вайшенко рассмеялся, явно наслаждаясь ситуацией. «Знаете, что будет еще хуже?» «Если он победит, это будет значить, что кто-то из неблагородных с кучкой оболтусов способен схлестнуться с самим кровавым бароном и победить. Мятежники только такую слабость и ждут, ведь у вас в землях их видели, не правда ли, Вокра?» «Не волнуйтесь, ваше сиятельство, у безродного нет ни шанса», — отрапортовал Лекс. «Я размажу его и его людей, всех до единого, и сделаю это еще до того, как солнце коснется горизонта». «О, черни очень любит прятаться по лесам. Что ты сделаешь, если они просто будут от тебя бегать?» «Никто лучше нас не знает, как бороться с мятежниками в лесу. Наши эльфы не знают усталости». «Хорошо. Что ж, тогда я отложу мысль о том, что вы в состоянии проиграть». «Майкл, у тебя есть что сказать этому благородному? Говори смело, при мне любое оскорбление дворянина, кроме меня, конечно, не будет наказано». Я лишь хочу пожелать ему удачи, ведь он не знает, на что мы способны, и слишком слаб, чтобы обойтись без нее. Мне кажется, он даже подкупил распорядителя, чтобы поменять выходы и обеспечить своим войскам проход на поле. «Смерть! Да как ты смеешь! Я раздавлю тебя в порошок!» «Отлично! Именно такой реакции я и жду», — рассмеялся лорд. «Если будет позволено ваше сиятельство, я бы хотел пообщаться со своим корнетом». С поклоном попросил Райни. «Полноте, барон, поговорите после боя, если, конечно, от него что-то останется. Твои последние слова, мальчик». «Ваше сиятельство, благородные дамы и господа, наслаждайтесь шоу». Глава шестьдесят восьмая «Хребет! Защищаешь Ваську и повозку! Задачу знаешь!» Распоряжалась Лиска, когда я вернулся вниз. «Господин, ваша задача — задержать всадников, пока мой отряд не займет позиции. Будем надеяться, что противник не поймет, в чем дело. Есть небольшой шанс, что Благородный сорвется и рванет прямо к нам со своими всадниками». «Отлично! Значит, действуем по плану!» «Задача основной группы — добраться до озера. Остальные, как могут, задерживают их продвижение, чтобы они не поняли, что их ждет». «Тогда согласно плану», — кивнул я, глядя на карту, разрисованную стрелками. По центру располагались дома. С двух сторон к ним примыкал лес, с двух других — степи озера. План был рискованным, но единственно возможным — Первый отряд, который я брал на себя, должен занять один из домов и оттянуть на себя всех противников. В это время лучники во главе с Лиской занимали стратегическую высоту, а хребец Василисой и Три готовили встречу на озере. Эльфы много крови попьют, мрачно заметил один из солдат. Для них лес что дом, родной. Не преувеличивай, отмахнулась Лиссандра. Мы тоже кое-что умеем. Про отступление все помнишь? «Да, на зеленый дым», — ответил я, выпивая один за другим четыре эликсира на ловкость, выносливость, восприятие и силу. «Отлично, значит, все готовы». Девушка явно нервничала, сворачивала и разворачивала карту, поправляла костюм, а вот у меня все волнение после встречи с лордом ушло. Нет, не потому, что я был уверен в победе, просто я понял, дергаться абсолютно бесполезно. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать, как говорится». Протяжный вой рога застал нас у самой решетки, закрывающей дорогу. Она еще не поднялась наполовину, а я со своей десяткой бойцов уже подлез снизу и бросился к центру арены. Сейчас главное успеть. Ветки колотили по шлему, но я не обращал на это внимания. Впереди была цель. Лучники и копейщики, спешащие следом, были максимально облегчены». Я единственный, кто был в тяжелом доспехе, но и роль у меня соответствующая. «Быстро в дом! Занимайте третий этаж и старайтесь не побить горшки!» Крикнул я, еще издали увидев, как на поляну выезжают и сразу пускаются в вскачь рыцари. «Успеем!» Я верно подумал, что после оскорбления благородно решит прикончить наглеца, то есть меня, собственными руками. поэтому он не запустил вперед эльфов, дождавшись, пока решетка медленно поднимется до конца. А арена не бесконечная, всего метров пятьсот до центра. К домам мы подбежали почти одновременно. Рыцари пустили хряков к дверям, собираясь преградить вход, но я не собирался входить через дверь. Окно было без стекла, я просто запрыгнул, услышав в последнюю секунду грохот свинцеплюя. Свинцовый шарик ударил в нескольких сантиметрах позади. Секундой раньше, и пришлось бы проверять на прочность новый доспех, а мы это еще успеем. Один за другим мои бойцы забирались наверх, и я последовал их примеру, замыкая движение. Снаружи раздавалась отборная ругань, но в дом входить никто не спешил. А жаль, можно было бы одним махом избавиться от весьма опасного противника, который позже попортит нам немало крови. И в прямом, и в переносном смысле. «Эй, Лекс, ты, жирная жопа, так и будешь торчать на своем кабане?» Закричал я, выглядывая из окна. «Как там про тебя дамы говорили? Свинья на свинье карачком погоняет?» «В отличие от безродного пса, я дам перепробовал столько, что тебе и не снилось. И поверь, они очень радуются моему размеру. Ты же, морковка вялая, как раз на корм моим питомцам и пойдешь!» Раздался еще один выстрел, но я его ожидал и отошел подальше. Жаль, спровоцировать гада у меня не получилось. Впрочем, это была не единственная задача. По голосу я точно определил направление и, сосредоточившись, отправил туда паучка. Теперь, стоило чуть скосить глаза, я видел все, что происходит снаружи. А главное, видел этого жирного Борова, доспех которого теперь был полностью покрыт красным. «Черт! Похоже, идею подсадить ему паучка тоже можно отбрасывать. Могу поспорить, что это не просто кровь, но и дополнительная защита. Но откуда она? Не из себя же ее благородный черпает. А на свинке вроде никаких порезов не видно. Кстати, о зверях. Почему бы и нет?» Выделив хряка, я отдал приказ на отвлечение животного. и малый демонический паук, быстро засеменив ножками, ринулся к цели. Благо, сынок барона никуда не спешил, перезаряжая свинцемед и явно не рассчитывая, что атака будет. Его сопровождающие держали на мушке все окна, двое с самострелами и еще двое с такими же пистолями. Но проблема была не в них, а в быстро приближающейся основной массе противника. Быстроногие эльфы обходили нас по большой дуге, А вот щитоносцы решительно перлись по прямой. Знали, гады, что оружия, способного пробить их броню, у нас нет. Ну и что? И так понятно было, что условия не равны. «Господин, я чую сущность!» — крикнул идущий впереди воин в черном. «Защиту!» — взревел Вокра, покрываясь тонкой пленкой крови по самые глазные яблоки. Эльфы отошли еще дальше. «Рыцари тоже начали отворачивать коней, и я понял, что со своими обязанностями справляюсь плохо. Атаковать!» Приказ мгновенно дошел до паука, и он, забравшись под шлем, впился в глаз свинье. Виск мгновенно заглушил все остальные крики. Кабан встал на дыбы — Ударил головой о землю, начал бить сам себя копытами по морде, покрытой броней. Продержавшийся на обезумевшем животном всего пару секунд, Лекс слетел в кусты. Тут же его со всех сторон окружили защитники, прикрывая от возможных стрел. Но, понимая всю тщетность, мы берегли их для другой задачи. «Приди и возьми меня, кровавый ублюдок!» — крикнул я, стараясь не высовываться. Несколько стрел, вонзившихся в потолок рядом с моей головой, говорили об абсолютной правильности такого решения. Спустя несколько секунд раздался истошный визг свиньи, кажется, нашедший свой последний приют и отвратительный чавкающий звук. Для того, чтобы понять, что происходит, совершенно не обязательно было выглядывать наружу. Вокро выкачивал из погибшего животного кровь, о чем мне тут же сообщил выбравшийся наружу паучок, за секунду до того, как связь с ним была потеряна. Причина тоже была понятна. Закованный в латы чернокнижник противника. «Берегитесь червей и гусениц, парни!» – порекомендовал я своим бойцам. «Выпускать сейчас второго паука было рано, но оценить обстановку жизненно важно». Благо, для этого у меня была отполированная до блеска серебряная монета. Присев с углу окна, я выставил ее наружу. В следующую секунду ее выбила из моих рук стрела, но я успел увидеть, как щитоносцы строятся в черепаху, готовясь к штурму. «Что ж, милости просим! Можно сказать, только их и ждем!» Удовлетворенно крякнув, я поднял с пола монетку и положил обратно в складку на поясе. «Пригодится еще!» Вот странно. Чего они все не любят огонь? Бросили бы нам пару зажженных стрел и в миг бы выкурили. Так нет. Прутся зачем-то пешком. И лорд во время представления на пламя жаловался. Не по нраву оно ему пришлось. Может, табу какое, о котором я не знаю? Впрочем, неважно. Сегодня я собирался зажечь по полной программе. И в прямом, и в переносном смысле. Главное, ноги с первой точки живыми унести». а то вся эта гадская орава окружила дом и не собирается искать остальных. Зачем? Для выигрыша достаточно меня прикончить. Остальные, получается, сдадутся без боя. Судя по тому, что баронский сынок на провокацию не поддался, мозги у него на месте. «Первый этаж наш! Готовьте стрелы! Сейчас будем подниматься!» — крикнул уже знакомый голос снизу. «Вот непонятно, чего он так разорался». «Чтоб мы точно услышали и сгрудились на втором этаже у лестницы?» «Спасибо, конечно, мил человек, но даже не собирались. Нам и тут неплохо». В следующую секунду снизу раздался боевой клич, но, как я и ожидал, к лестнице никто не подошел. Зато по остальной комнате со всех сторон застучали стрелы и болты. Хе, будь мы там, уже превратились бы в ежей, только иголки на другую сторону бы смотрели. «Мазилы!» Заорал я, что есть мочи. Следующий залп был уже по нашему этажу, но заблаговременно перетащенные на третий этаж столы и кровати приняли на себя большую часть снарядов. Не подготовься мы заранее, пришлось бы плохо. А так бойцы лишь посмеивались, считая, сколько у врагов останется стрел, когда мы здание покинем. Сейчас-то противники их не жалели. «Вашу мать! Чего вы ждете?» «Они не могут высунуться! Просто зайдите и прикончите их!» — взревел Вокра. В следующую секунду я увидел, как один из моих бойцов стряхивает с ноги черную гусеницу. «Черт! Совсем забыл!» Лиска говорила, что чернокнижники умеют не только своих тварей контролировать, но и чужих отпугивать. Однако у меня такого навыка даже близко не было. «Дави их! Не могут они крепче желе забыть!» Скомандовал я бойцам, вглядываясь единственным глазом в окружение. «Попалась, гадина!» Я силой опустил подкованный ботинок на черную полоску, ползущую ко мне. Снизу отчетливо выругались. И в следующую секунду брань стала слышна значительно отчетливее. Еще две гусеницы отправились на тот свет под каблуками моих бойцов. «Вот же как!» «Если знать, кого ищешь, и не быть ничем связанным, то справиться с мелкими вызванными существами можно без проблем. Надо запомнить на будущее, если оно у меня будет вообще». «Они перебили всех моих питомцев!» — обиженно-возмущенно заявил чернокнижник. «Что? Ах ты криворукий!» — крикнул Лекс. «Вперед! Иначе я с вас шкуру живьем спущу!» Потом обратно надену и снова спущу. Глава 69 Топот ног у лестницы подсказал, что щитоносцы готовятся к решительному штурму. Пока все шло по плану. Если и вправду не осталось у чернокнижника питомцев, можно его со счетов сбросить. Он без них, что лучник без стрел. Эти ребята, кстати, умудрялись постреливать в узкие щелки, оставленные у окон, хотя большинство снарядов втыкалось в импровизированные ставни из столов и кроватей. «К лестнице!» — сказал я довольно громко, чтобы враги услышали, но вместо прохода вниз показал на чердак. «Хотят захватить третий этаж — это их полное право, но вначале пусть помучаются». Стоило выглянуть вниз, как раздался грохот выстрела, и меня обдало каменной крошкой. Вот же меткий гад! Когда я разговаривал со старшим мастером Бахаем по поводу покупки для себя пистоли, он сказал, что дело это глубоко безнадежно. Даже умелый воин с тридцати шагов из нее попасть мог с огромным трудом. Но пробивная сила у свинцеплюя была чудовищной. Вон даже в камень вошел шарик, хоть и не глубоко. «Прежде чем деньгами разбрасываться, научись стрелять для начала!» Крикнул я вниз, на всякий случай отойдя от прохода. Сейчас, на предпоследнем этапе этой части сражения, рисковать не стоило, но уж очень этот сынок барона меня бесил. И, судя по доносившемуся снизу отборному мату, я ему тоже не доставлял удовольствия. Лестница скрипнула, и над проходом показалась кромка щита. Полезли-таки! Наконец! Ударив пару раз по ней мечом, я последовал за своими бойцами, уже поднявшимися на крышу. Все то время, пока я дразнился и отвлекал солдат противника на себя, они разбирали и пилили деревянные балки, на которых крепилась черепичная крыша. Стоило мне втянуть наверх маленькую лесенку, как на третьем этаже появились первые щитоносцы Вокров, а следом и сам Лекс. Больше он церемониться не намеревался, Кровяной хлыст ударил о край лаза, и я с удивлением увидел, что за ним остается отчетливо видимый след. Черт знает как, но жидкость, кое точно была кровь, прожигала в камне дорожку. «Магия, иначе не скажешь». «Готовы?» — спросил я у своих, отбивая очередной выпад мечом. Жертвенный зашипел, впитывая часть крови, но загораться пока не спешил. «И это очень хорошо». потому как сейчас это было бы совершенно лишним». «Да, еще минутку!» — попросил боец, пиливший сердцевину. Остальные навалились, ставя подпорки. Отвлекаться от прохода вниз я не мог, но с удовольствием отметил, что на цирковой подготовке ребята отлично натренировались. Провернуть дело, которое мы задумали, с обычными бойцами было просто невозможно. Но мы обычных и не держали уже». а только, как верно заметил граф, хитрое отребье, всеми силами старающиеся выжить. «Лестницу из щитов!» — скомандовал Лекс. «Лучники, обойдите этих придурков! До вечера мы должны с ними расправиться!» Вот это было уже худо. То, что противники стояли со всех сторон, меня вполне устраивало. «Не хотелось бы, чтобы они к нам с боков полезли или мешали покинуть здание по другим крышам. Там, конечно, тоже сюрпризы, вроде заколоченных дверей и заваленных верхних этажей, но путь отхода у нас предусмотрен только поверху». «Навались!» — приказал я, бросая на лаз снятую с петель дверь. «Пару ударов она должна выдержать, а нам больше и не надо». Балки с треском разошлись в стороны. Тяжелое добротное дерево весило немало, но нам это сыграет только на руку. «Пошла, родная!» Крыша рухнула наружу, заваливая проходы, а следом за ней полетели подожженные глиняные горшки с маслом. Разбившись, они мгновенно окутали дом пламенем, Пара секунд, и пропитанные горючей смесью полы первого этажа вспыхнули, перекрывая Лексу путь к отступлению. Надо отдать должное, сынок барона идиотом не был. «Ломайте укрепления! В окна! Все, кто снаружи, тушите огонь!» — кричал он на подчиненных. «Вот гад, быстро сообразил, что делать. И приказы раздает четко, ничего не скажешь. Такими темпами они выберутся раньше, чем хотя бы несколько успеют сгореть». «Дай сюда веревку!» — приказал я солдату. «И горючку!» Привязав к рынке с маслом веревку, я закинул ее вниз так, чтобы, пролетев по дуге, она разбилась о сделанные нами баррикады. Огонь тут же обволок деревянный стол, но посмотреть, чем закончится дело, я не смог. Несколько стрел ударило в край крыши. Выругавшись, я, не глядя, скинул еще два сосуда и посмотрел на дверь, закрывающую выход на третий этаж. Через щели уже поднимался легкий дымок, а значит, нам тут делать больше нечего. «Валим!» — скомандовал я своим и первым пробежал по балкам, упавшим на соседнюю крышу. Дым застилал нам глаза, делал силуэты нечеткими, и все равно пару раз по моей броне щелкали стрелы. Хорошо, хоть Бахай не обманул, и ловец принял эти удары без всякого вреда для себя. «Что ни говори, отличный доспех!» Жаль только, что у остальных такой защиты не было. Сзади раздался крик, и сраженный боец с кубарем свалился вниз. «Черт! Не до спасения сейчас! Пламя уже разбушевалось! Кто упал, тот пропал!» Из горящего здания раздавались сдавленные крики. Но вот послышался треск, и из окна третьего этажа наружу вылетело почерневшее нечто. Кубарем прокатившись по земле, Лекс отбросил в стороны дымящиеся щиты и начал стягивать себя доспех. «Идеальный шанс, чтобы прикончить урода!» «Стреляй в этого ублюдка!» сказал я, останавливая своего лучника. Как назло, пока тот вскидывал лук и прицеливался, в окро прикрыли щитами. «Черт! Ладно, уходим!» Пока мы перебегали по крышам домов, в нас летели стрелы. Но с каждой минутой все меньше. Я очень надеялся, что это сказывалось количество потраченных при осаде стрел, да и окружение было неполным, но улица маленькая, всего три дома, так что вскоре нам пришлось спускаться к поджидавшим, озлобленным эльфам и щитоносцам. Последние еще и многих соратников потеряли. Стоило нам высунуться, как строй врага ощетинился копьями. «Никто зеленого дыма не видел?» — спросил я у соратников, прячась за углом здания от очередной стрелы. Крышу мы забаррикадировали еще в прошлый раз, и теперь добраться до нас снизу было не так-то просто. Да и не собирались враги лезть в ту же ловушку еще раз. «У кого сколько горючки осталось?» «Одна! У меня кончились!» «И у меня тоже!» — отчитались войны. По всему выходило, что у нас осталось три горшка с зажигательной смесью. Маловато, учитывая, что брали по три на брата. И второй раз фокус с огнем не пройдет. Теперь противник явно станет сдержаннее. Влетевшую в окно стрелу я отбил на чистых рефлексах. Хорошо, меч не убирал. Он словно сам дернулся, отражая нападение. Вначале я подумал, что это просто случайность, но вот уже вторая стрела отлетела от жертвенного. Кто-то прицельно стрелял в нас из лука, а учитывая, что мы находились на высоте третьего этажа... «Твою мать! Они на деревьях!» Крикнул солдат до того, как я успел понять то же самое. Какой-то догадливый урод взобрался на ствол и теперь расстреливал нас из кроны, прячась за ветвями. Но ну, ничего, он не один такой умный. Осталось только дождаться... Есть, ваше бродие! Дым! Зеленый! Ну, наконец! Всем принять зелье ловкости! Глава семидесятая Мы бежали так, будто за нами гналось стадо диких кабанов, хотя примерно так оно и было. Оставшиеся всадники вокров наступали нам на пятки, а эльфы со своей природной ловкостью от них отставали не сильно далеко. Но у нас было одно существенное преимущество. Нас ждали. Все это время, которое мы отвлекали бойцов кровавого барона, Лиска готовилась к встрече наших преследователей». Один из свинов позади мерзко завизжал и с грохотом повалился на землю. Тоненькое деревце, которое он должен был снести, не замечая, оказалось вкопанным в землю копьем, вспоровшим брюхо и буквально разделавшим зверя на две половины. Три оставшихся всадника резко замедлились, ища безопасные пути. Вот только таких не было, по крайней мере для мощных зверей, Даже та единственная тропка, по которой бежали мы, пролегавшая через узкие места меж деревьев, была безопасна только если знать, как помечены ловушки. Вот раздвоенный ствол, на котором вырезан круг. Значит, сразу за ним яма с кольями. Нужно перепрыгивать, оттолкнувшись от ствола. Горизонтальная линия. За кустами натянута веревка, и нужно бежать, пригнувшись. Перекрестие. Все эти знаки знало четыре человека. «Я, Василиса, Трия и придумавшая их Лисандра. Бойцы просто повторяли то, что делал я, стараясь ступать след в след. Эльфы и их глава Эва тоже, к сожалению, дураками не были. Наши секреты для них оставались загадкой лишь пару раз. Толстая веревка и вкопанные на удобных тропах ловушки остановили двоих всадников, но не разъяренного Лекса. Мак крови выпил уже второго кабана, и теперь, окруженный бордовым шаром, двигался словно каток. Деревья от соприкосновения с ним начинали шипеть и оплавляться, листва мгновенно жухла. Черт его знает, что он там с кровью делал, но явно она не в первозданном виде была». скорее в кислоту превратилась. И это свойство надо запомнить. Никто до этого не говорил мне, что такое вообще возможно. Регулярно выстреливая вперед щупальцами и отдельными сгустками жидкости, Вокра двигался по лесу. И Единственное, что слегка утешало, в ловкости и скорости он значительно уступал как нам, так и преследующим нас эльфам. А ведь эта сцена готовилась специально для них, хотя вернее сказать, что против. Когда до решетки арены оставалось всего с десяток шагов, ко мне протянулась ладонь. Это было столь неожиданно, что я чуть не рубанул по ней жертвенным, и лишь в последнее мгновение успел остановить клинок. Лиска зло посмотрела на меня, покрутив пальцем у виска, и поманила внутрь. К сожалению, эльфы мою реакцию разглядели, и столь тщательно сделанное укрытие оказалось обнаружено. «Ну и гаджеты!» пробормотала девушка, прячась от града стрел за деревянным щитом. «Извини, не заметил». «Я скрючился в три погибели, лишь бы поместиться за небольшим, привезенным с собой на телеге сооружением». «Теперь придется ждать, пока они подойдут ближе», пробормотала Александра. «Надеюсь, не надо объяснять, что будет, если тот колобок докатится до нас раньше». «И что предлагаешь, атаковать их в лоб?» Я выглянул наружу, прикрывшись тяжелой защитной перчаткой. Руку будто копытом легнуло, но доспех выдержал. Три, пять, двадцать эльфов пробирались к нам с разных сторон. Они нас так окружат, вырваться не сможем. «А чья это вина?» — язвительно спросила девушка. «Сиди тихо и не высовывайся. Они должны подойти еще по крайней мере на три метра, иначе...» «Какого дьявола вы стоите на месте?» взревел баронский сынок. «Это же не чертово здание! Просто нашпигуйте их стрелами!» «Они на исходе!» — ответила Эва. «Не зря нам говорили брать тройной запас». «Их там всего десяток! Вы же сами видели, как они сбежали! В атаку!» «То-то и оно, всего десяток!» — недовольно ответила эльфийка, но вперед пошла. Два десятка эльфов с натянутыми луками медленно подходили к нам со всех сторон. Не зная плана, решил бы, что все. На этом турнир для нас закончился. «Давай!» — крикнула Лиска, и лесок загудел от спускаемых самострелов и луков, а затем мгновенно наполнился криками эльфов. «Они на деревьях!» Вскричал кто-то из длинноухих, но поздно. Силы были слишком неравны. Наступающие даже не представляли, где находятся наши стрелки, а те, прячась в кронах, спокойно расстреливали сверху всех, кого видели. «Отступаем!» — громко скомандовала Эва, а в следующую секунду тот же голос вскрикнул от боли. «Черт! Ведь Гроа спросил меня оставить ее в живых. Черт с ней!» Скажу, что не смог повлиять. Не то еще оправится и вернется в бой, как ни в чем не бывало. «Трусы!» — взревел Лекс. Его кислотный хлыст сбивал с деревьев ветки, обрубая их не хуже топора. Окружающий шар не пропускал стрелы. Нет, они не отскакивали, просто завязали, словно в воде, а потом таяли, быстро оплавляясь. Такую защиту ни мечом не возьмешь, ни копьем. И другой магии сильно сомневаюсь, что можно. но у всего есть свои недостатки. «Смотри, какой след за собой оставляет гад!» прокомментировала Лисандра. «Ну, хоть шар его уменьшился в два раза, и то хлеб!» «Что-то не заметил», проговорил я, выглянув наружу и чуть не получив очередным плевком в глаз. «Не в диаметре, а в толщине!» прокомментировала Лиска. «Да не выглядывай ты за угол, просто в щель смотри одним глазом!» «Будто я по-другому могу!» «Прости, не подумала!» извинилась девушка. «Видишь, от него идут кровавые наросты из спины. На них весь защитный купол держится. Так вот, они уже в два раза тоньше, чем были, когда вы в лес входили. Если он срочно не пополнит свой запас, то вскоре его голыми руками брать можно будет. Я что, слишком громко это сказала?» «Да нет, он просто реально умный», — пришлось признать мне, когда я выглянул через щель. Стоило шару истончиться, как Лекс подошел к одному из спавших эльфов и начал высасывать кровь. Да только она оказалась не красной, как у людей или животных, а бурой. Баронскому сынку пришлось отдернуть руку и смачно выругаться. «У него что, неприязнь к другой крови?» – поинтересовался я у Лиски. «Я о таком слышала, но давно. Вроде как у зеленых и серых кровь разная». и работает по-разному. Именно поэтому у Дварфа и Эльфа никогда не может быть ребенка. И нет, я помню про твоих родителей, но что-то сильно сомневаюсь в происхождении. Тут либо батя твой изменял, а потом ребенка в дом принес, либо мамка. Нашла время гадости о моих родителях говорить. Буркнул я, прекрасно осознавая, что девушка вполне могла быть и права. В деревне я других похожих полукровок не видел. так что, сколь бы родители друг друга не любили, до конца такой вариант отрицать нельзя было. Или просто я такой уникум, что один единственный на белом свете, которому повезло родиться от любви эльфийки и дварфа. «Все может быть!» – пожала плечами Лисандра. «Но у барона запас скоро кончится, больше кровь вытягивать не у кого. Кроме него самого!» С грустью заметил я, когда Лекс начал худеть прямо на глазах. Шар не расширился, наоборот, снизу пропал, сконцентрировавшись в верхней полусфере. Зато поверх одного доспеха мага окутал второй, кровавый. «Нужно ударить, пока он ослаб», — предложил я, но девушка тут же схватила за руку и показала на медленно приближающихся щитоносцев. Десяток полностью целых воинов и пятерка подкопченных шли, прорезая себе дорогу палашами. Они никуда не спешили, мерно маша оружием, а за их спинами Эва и оставшиеся эльфы подбирали с тел из земли стрелы. «Их еще слишком много. Нападем сейчас и потеряем больше половины отряда», — резонно возразила Лиска. «Лучше отступим на следующую позицию. Заодно проверим, как быстро они сбегут из горящего леса». «После нас хоть пожар». Хмуро проговорил я, готовясь к переходу на последнюю подготовленную площадку. «Времени выиграли достаточно, так что у хребта тоже все должно быть готово». Размахнувшись, я кинул в сторону нападавших горшок с плотно залепленным сургучом горлышком. Тонкая глина лопнула от удара, и лес окрасился синим дымом. «Не дайте ему уйти! Взревел в Вокра, но нас разделяло еще больше трех десятков шагов. В плотном лесу по движущимся мишеням луки оказались далеко не столь эффективны, и точность у раненых была значительно ниже. Только мак крови не успокаивался. Он уже значительно прибавил к скорости и был готов нас нагнать, когда лес кончился, и мы прыгнули в озеро».